Глава 38. Утро К тому времени, как Петренко-старший вернулся из вылазки, Чумаков с Захаровым уже успели починить забор. Шустрые зомби, изрядно напугавшие всех нас своим напором, свалили уютный чистокол и помяли пышную гортензию «Мамы Светы». Скооперировавшись с соседом, мужчины стащили трупы на тачке и увезли в начало улицы, свалив их в глубокую канаву подальше от любопытных детских глаз. «Раз в день ритуальные службы забирают тела», – махнул рукой Захаров, приметив в окне мое перекошенное любопытством лицо. «Далеко в поселок им не проехать, вот мы и выкладываем покойников вдоль дорог». Свежие ароматы набравших цвет примул и утренней росы почти перебивали специфический запах живой мертвечины. Покойники, хоть и не гнили заживо, в общепринятом смысле слова, все же пахли достаточно специфично. Так, как будто в мусорное ведро уже изрядно перепрело, щедро плеснули мясных помоев, а сверху засыпали пеплом. Несмотря на теплый май, зомби почти не разлагались, словно их тление остановилось в определенной точке – Их лица становились рыхлыми и блестящими, кое-где проступали трупные пятна, но плоть оставалась упругой, она не сползала и не пузырилась, как в противных ужастиках конца прошлого столетия. Самые старые из покойников со временем усыхали, покрывались сетью мелких морщин, кожа походила на жатую бумагу, становилась матовой и хрупкой». Возможно, поэтому трупы не очень жалуют солнце, их тела попросту теряют влагу, необходимую им для жизни. Звучит как нелепица, странно называть посмертное существование жизнью. Однако тела их продолжали исправно работать, двигаться, питаться. Кадавры даже умнеют со временем, приобретая забавные условные рефлексы, вроде того зомби, сбежавшего от Петренко за угол дома. Ведь улавливает их сожженный болезнью мозг причинно-следственные связи. Человек с оружием превращается из добычи в источник опасности. Чудеса. Отдельная тема – это их запах, распознать который я уже могу безошибочно. Этакий аромат помойки, смешанный с запахом подожженной спичечной головки. Все его помнят. Выходя в подъезд на прогулку с Жужей, я не раз сетовала на соседскую неопрятность – и лишь со временем связала это амбре с живыми покойниками. Например, из ухоженной квартиры Маргариты всегда неизменно пахло ее любимыми «Шанель номер пять», немного тяжелыми и удушливыми на мой вкус, но все же достаточно приятными. После ее обращения я спустилась вниз забрать запасные ключи и от души поразилась той удушливой гнилостной вони, как от овощных очистков, забытых на неделю в раковине, Трупы уже давно увезли, но навязчивый аромат не выветривался, несмотря на открытые форточки. Я, признаться честно, крайне нетерпимо к миазмам любого рода. Мой мозг, как сверхчувствительная антенна, улавливает неприятный запах, вычленяет его из кучи других и, смакуя мое замешательство, отправляет прямо в мозг, прочно отпечатывая сигнал на подкорке». Еще долго потом отголоски подобных ароматов блуждают в моем подсознании, проявляясь в самый неподходящий момент. У меня отличная память на запахи. Иногда я даже жалею, что не связала свою карьеру с парфюмерным искусством. Хороший нос из меня бы вышел. Я безошибочно определяю ноты в составе самого сложного купажа. При всем моем сдержанном, даже прохладном отношении к декоративной косметике – Духи я просто обожаю. С горечью вспомнив свою коллекцию ароматов, оставшуюся пылиться в прихожей, я вздохнула. «Эх, папа, если бы не твое упрямство и дремучий страх перемен, возможно, я даже смогла бы добиться в жизни чего-то большего». Хотя, если вдуматься, любой выбор, несмотря на протесты окружающих, всегда лишь наша личная ответственность как бы не хотелось переложить на чужие плечи ошибки и сожаления профуканной жизни. У кого-то просто кишка тонко бороться за счастье, проще согласиться с большинством, обезопасив себя от негатива, остаться хорошей девочкой. И все-таки капкан захлопнулся – Выученная беспомощность на долгие годы становится главной тормозящей силой личности. Порочный круг замыкается до тех пор, пока ты не находишь достаточно силы и окаянства вырваться из матрицы, навсегда испортив отношения с социумом. Так сделала я, окончив институт. Вкусив однажды свободу, мы всю жизнь расхлепываем последствия собственного выбора. Выпустившись из школы, я приняла решение ослушаться родителей – подала документы в несколько вузов и тихонько сдала экзамены в неодобренные папой заведения. Чуть позже отец буквально прижал меня к стенке, поймав на очередном вранье о поездках с девчонками в Москву. «Какие подруги?» – изумился он. «Что я свою дочь не знаю? То ты годами просиживаешь штаны на диване, впустую растрачивая погожие дни. А то мотаешься куда-то несколько раз в неделю. Нет уж, давай-ка правду, не темни». «Выдохнув, я собрала волю в кулак и раскололась перед домашними. В конце концов, ничего криминального я не сделала. Но задумайтесь, насколько глубокой оказалась пропасть недоверия, если ребенок врет родителям о поступлении в ВУЗ?» «Нет», – строго припечатал папа, когда я робко заикнулась о Московской академии парфюмерного искусства. Ты должна получить высшее образование, это важно, как никогда. Сейчас без диплома только дворы мести Или сидеть менеджером на телефоне, втюхивать кредиты дурачкам. Не знаю, что хуже. Но Академия дает высшее образование, — нахмурилась я, выражая негодование. «И чем ты потом займешься?» — побагровил папа. «Будешь до скончания дней нюхать дешевый парфюм фабрики «Заря»? Отправишься работать технологом за копейки?» Я стану составлять ароматы, возможно, придумаю что-то необычное, тихо возразила я. Вероятно, даже уеду работать за границу. Академия заключила контракт с известными французскими брендами Живанши, Герлен, Ланвин, русских специалистов сейчас очень ценят на Западе. А как же твоя аллергия, покачала головой мама, пристроившись в кресле с вязанием. Вот получишь анафилактический шок? «Чем мы будем расплачиваться за твою академию, а, Шанель, ты подумала?» Перебил ее отец. Любое отступление от привычного сценария вызывало в нем приступ к паники. «Там есть бюджетные места, но мало, — честно призналась я. Устроюсь на работу, стану учиться по вечерам или переведусь на заочный...» «Никаких заочных!» — рявкнул отец. «Там знаний не дают, одна видимость!» Поступишь на факультет психологии, как договорились, без разговоров. Потом пристрою тебя в наш институт, кандидатскую вместе напишем. Дядя Женя обещал посодействовать с публикациями. Дальше, если пойдет, окончишь медучилище и пойдешь в клиническую психологию, а лучше психотерапию. Будешь всю жизнь при деньгах до да пределе. Вдохновенно планировал папа, пока изо всех сил сдерживала слезы. Как известно, жизнь не терпит сослагательного наклонения. Все эти бесполезные частицы «бы» только засоряют речь и мозг ненужными сожалениями. Я получила хорошее образование, слив в канализацию шесть лет жизни, и благополучно сказала отчему дому «пока». Занявшись любимым делом, получила долгожданную финансовую и моральную автономию, а заодно и стойкую прививку от чужого сверхценного мнения». Обратная сторона медали – испорченные отношения с родными, истинной близости с которыми никогда в сущности и не было. Возможно, дело во мне. Я не умею проявлять чувства, коряво хвалю и уж совсем криво восторгаюсь чужими заслугами. А людям так важно услышать вовремя пресловутое доброе слово, которое, как мы знаем с детства, приятно даже кошке». Когда растрепанный, невыспавшийся Мишка зашел ко мне в комнату, я обняла его за плечи и чмокнула в вихрастую макушку. «Ты чё?» – удивился он, приглаживая непослушные пряди. «Там мелкие уснули. тет Люба с ними, но она тоже спит». «Хорошо», – кивнула я, рассматривая удивленное лицо Мишки. «Поцеловала, потому что ты классный. Людям нужно обязательно об этом говорить, особенно сейчас. Не ребенок, а золото. Ты же знаешь». Подмигнула я мальчику. «Знаю», – расплылся в улыбке Мишка, умастив острый подбородок на моем плече. Когда напуганный Коля, клацая зубами, буквально вывалился из внедорожника Петренко, я сразу заподозрила неладное. Спустившись в гостиную, женская часть семьи уже обступила дядю Гошу, бледного как сама смерть. «На КПП бойня», – покачал головой он. «В сторожке шустрой пожрали ночную смену». Двое выжили. Дворник да наш сосед Пашка. Заперлись в кладовке с боеприпасами. Там хорошая железная дверь. Остальные как раз готовились к обходу, ну их и схарчили. Но в сторожке решетки на окнах, всплеснул руками Захаров. Я сам варил, как так? Не поверишь, покачал головой сват. Мутанты подкараулили. Дождались, когда оперативная группа выйдет из укрытия, ворвались внутрь... Судя по всему, ребята и пикнуть не успели, твари затаились поблизости, прятались, не лезли на рожон до последнего, что совсем нетипично для шустров. У них же в глазах горит огромными буквами «хочу жрать», но эти оказались другими, контролировали импульсы. «Что-то происходит, причем повсеместно», – покачал головой Петренко-младший. «Не к добру». «Короче, вернувшись с обхода, вторая бригада добровольцев нашла этих тварей, отъедающих бока на трупах», — прикрыл глаза дядя Гоша, нервно сглатывая. «Картина в сторожке еще та. Все кровью замазано. Не буду вдаваться в подробности. Несколько наших обратились, разошлись по ближайшим участкам. Кто-то просто помер. В общем, Пашка с Михалычем и носа из кладовки не высунули, пока ребята не вернулись и не разогнали эту шушеру». М да. «Прошептала я. Благо, самые агрессивные уже понеслись дальше, громить поселок», вздохнул дядя Гоша. «Иначе двухсотых стало бы в разы больше. Повезло, что все случилось ранним утром. Народ дрых, досматривая десятый сон. У кого-то появилась привычка запирать ставни, другие спят на втором этаже, опасаясь соседства с окнами. И не зря, как оказалось. В общем, быстрые твари просто разбежались по улицам, несолоно хлебавши» пока не наткнулись на нашего соседа с бессонницей. «Однако новости пугают», – прошептала обескровленными губами мама Света. «Как же теперь быть? Всех поймали». В ответ дядя Гоша покачал головой. И половины не нашли. Ребята бросили клич, подняли на уши поселок, прочесывают общими силами. «Но у нас тихо в последнее время», – нахмурился Захаров. «Ворота закрыты, по окружности болото и лес». «Пришлых зомби немного, их регулярно отстреливают. Откуда эти твари вообще взялись?» «Неизвестно», – пожал плечами дядя Гоша. «Один из выживших рассказал, что как минимум половина мутантов одета в приметную форму дорожных рабочих. Если кто-то забыл, у нас тут трассу кладут уже второй год в объезд города, широкополосную. Думаю, к нам на огонек заглянули местные гастарбайтеры. Сколько еще таких шустриков носится по окрестностям, неизвестно». Но масштаб строительства поражал воображение, и не стоит тешить себя надеждами, что рабочие разъехались, как только началась заваруха. Фиговый расклад, глядя в пустоту, вздохнул Коля, откидываясь на диване. Нужно поскорее укрепить окна. По поселку носится целая толпа мутантов. Они уже покусали местных и без проблем проникают в дом, а мы штаны просиживаем. Решено, припечатал Чумаков. В больничный городок вы с нами не едете. Все мужчины, кроме нас, с сержантом остаются тут. Окно надо починить, да и решетки наварить не помешает. А мы справимся сами. Однако неплохо бы позавтракать, нахмурился Петренко-младший. И пора выдвигаться. В восемь утра мы должны обивать пороги Лаврентьева, выражая всем видом желание нести пользу. «Опоздаем, получим кол в задницу от мрачного гражданина в штатском, что к нам теперь пожизненно приставлен». «Сплюнь!» – махнул рукой разом помрачневший Чумаков, сгребая в совок осколки стекла со столешницы. «Лично у меня мурашки по спине от этого супчика, а я всяких повидал». «Ну точно, нельзя же без завтрака!» – очнулась мама Света, входя в привычный режим кипучей активности. «Я мигом, Коля, ты как?» Заглянула она в глаза молодого человека. «Сможешь последить за окнами?» «Так точно!» Вяло козырнул он. По всему заметно, что картина в сторожке не располагала его к завтраку. Ну и чудненько улыбнулась Светлана, добывая из буфета метлу и пару виников. «Ну-ка, вздребезнулись все?» «Хватит киснуть!» Командирским тоном приказала она домашним. «Ноги в руки и давайте разгребем эти авгивые и конюшни. Негоже доставать еду, когда вокруг стекла!» Тихонько захихиков, Инга выхватила веник из рук хозяйки дома. «Ох, мама Света, умеете вы мотивировать!» Вздребезнулись, откровенно захохотала девушка, ловко отставляя к батарее наиболее крупные фрагменты окна. «Прям жить захотелось!» «И есть!» – вздохнула она, тряхнув идеальным каре. «Быр, а холодно без окна!» «Просто ты голодная!» – улыбнулась мама Света. «Сейчас кофе сварим и заживем по-людски!» Наскоро выпив кефира, Захаров направился к припаркованному ворот внедорожнику. «Проедусь по соседям», – пробормотал он на ходу, дожевывая булку. «Похоже, наши гастарбайтеры не так уж просты, хитрые твари. Если и дальше все так пойдет, придется рвать когти из деревни. А я, дурак, старый, полагал, что тут безопаснее, чем в городских высотках».